Глава 34, в которой я прохожу стандартную процедуру глубокого сканирования и сильно удивляюсь. Далеко уйти мы не успели. Стремительно сгущающиеся вечерние сумерки вдруг прорезал дальний свет фар, ослепив нас со скальпелем. С глаз словно слетела пелена, и в десяти метрах я увидел черный джип из своего сна с тонировкой и без номеров, выросший на нашем пути прямо посреди степи. «Это кто, мля, тут такой смелый?» Зло рявкнул мой спутник, прикрывая ладонью глаза. «Там тенеловы», — шипнул я ему. походу все всё-таки решили приехать». «Да ты-то откуда знаешь?» — шикнул скайпель в ответ. Свет фар погас из распахнувшихся дверей джипа, Вылезли двое близнецов с белыми как мел лицами, в одинаковых стильных долгополых черных пальто и в непроницаемо черных, несмотря на почти наступившую ночь, очках. «Твою мать!» – не сдержался скальпель, увидев угрюмых типов. Тенеловы молча приблизились. Правый спросил меня, равнодушным, лишённым эмоций голосом. «Рихтовщик?» черт от волнения у меня вдруг резко пересохло горло и я не смог вымолвить ни звука в ответ лишь кивнул как не мой болван полученная информация ты укрываешь тень так же равнодушно как напарник объявил мне левый если информация подтвердится снова заговорил правый но был неожиданно перебит моим отчаянным спутником послушайте господа Заслонив меня, вышел вперед скальпель. «Мы же с вами все взрослые, адекватные люди. К чему ссориться, когда можно замечательно обо всем договориться?» «Договориться?» — посмотрел на него правый. «Это нерационально», — возразил левый. «Зато взаимовыгодно», — не отступился скальпель. «За то, чтобы вы никогда больше не беспокоили нас другом» я готов предложить каждому из вас по белой жемчужине это нерационально повторил левый белый жемчуг нерационально парни вы че это самая редкая драгоценность на континенте устрани его он мешает конструктивному разговору не меняя интонации равнодушно распорядился левый э В руке скальпеля сверкнул извлеченный из инвентаря нож. «Ты чё?» Но не договорить, ни что-либо предпринять он не успел. Правый тенелов звонко щелкнул пальцами, так же, как во сне, и высокоуровневый игрок рухнул в траву. Взгляды тенеловов вновь скрестились на мне. «Не надо бояться», — успокоил правый. «И не пытайся сопротивляться», — подхватил левый это бесполезно и нерационально я готов кое как пролаял в ответ сейчас мы проведем стандартную процедуру глубокого сканирования продолжил левый если ты чист отпустим и компенсируем беспокойство подсластил пилюлю правый в противном случае подвергнешься принудительному обнулению припечатал левый млять млять млять А ведь наставница предупреждала. Не послушался мудрую женщину, да выеживался, придурок. А ведь мог сбежать под крыло хранителя. Сейчас бы отсиживался в каком-нибудь надежном месте и в уз бы не дул. Эх, судьба моя злодейка. Угрюмые твари одновременно сняли очки. Из их глаз, по змеинам извиваясь, ко мне потянулись белесы и щупальца кисляка. Я хотел отшатнуться, Но ноги словно приросли к земле. Как только первое туманное щупальце коснулось моего плеча, тело словно прошило разряда молнии. Зрение мгновенно расфокусировалось, а еще через мгновение я полностью утратил контакт с окружающим миром, провалившись в непроглядную черноту. Очнувшись, обнаружил себя по-прежнему стоящим на ногах но без валяющихся рядом в траве оружия и рюкзака и с извлеченной из инвентаря шпорой в руке. писец Похоже, твари вычислили убежище наставницы!» Стоявшие напротив тенеловы снова были в очках. «Стандартная процедура глубокого сканирования не выявила скрытой тени», – удивил правый. «За отнятое время и причиненное беспокойство мы усилили твое оружие дополнительным модификатором», — добавил левый. «Спасибо!» — кое-как просипел я в ответ. «Удачной игры!» — хором объявили угрюмые типы. «Погодите!» — мой возглас заставил их задержаться на месте. «А с ним-то что?» — я указал на спутника уютно устроившегося в траве на боку, с кулаком под щекой и даже начавшего чутка похрапывать. «Он будет спать еще ровно три часа сорок три минуты», — объявил правый. «Прими это как дополнительную компенсацию за причиненные неудобства», — добавил левый. И оба типа, синхронно развернувшись, направились к машине. Взревех мотором джип, не включая фар, резко сдал назад, лихо развернулся и быстро умчался в степь, через считанные секунды растворившись в ночи. Рев мотора стих подозрительно быстро. В навалившейся вдруг тишине из-за туч вынырнула луна, осветив бескрайнюю травяную гладь серебристым светом. Степь прекрасно просматривалась на десяток километров. С момента разворота машины прошло не больше минуты, джип просто не мог за такое короткое время промчаться столько, но черного авто ловов нигде не было видно. Скрыт ушли, стопудово. Пробормотал я под нос и приготовился выслушать по этому поводу комментарий наставницы. Но шпора чего то проигнорила очевидный призыв к диалогу пристально взглянув на ее стремительно вращающийся стальной круг, пробежался глазами по появившимся вдруг рядом строчкам описания. Шпора. Шестизубый персональный оригинальный рихтовочный аппарат второго уровня. Мощность – 1303 оборотов в минуту. Качество стали – булот. Заточка – односторонняя лазерная. Прочность – высокая. Показатели – атака 6, защита 6. Бонусы плюс 10% к духу стикса владельца. Улучшение. 3. Малый модификатор силы, средний модификатор прочности и большой модификатор мощности. Опа! В названии оружия одушевленной поменялось на оригинальный. Исчезла строка с накопленным опытом. Почти втрое выросла мощность, на 3 пункта поднялась атака и добавилось третье улучшение. Большой модификатор мощности. Сосредоточив внимание на третьем розовом кристалле, помещенном на рукоять тенеловами, прочел появившееся сбоку описание. Большой модификатор мощности повышает параметр атаки оружия, улучшая сопутствующие характеристики, увеличивает параметр мощность до максимально допустимого значения. Это объясняло прибавки к мощности и атаке, а исчезновение одушевленности и опыта красноречиво указывала на отсутствие заключенной в шпоре тени. «Мля, похоже, получилось!» — хмыкнул я, пряча пилу в инвентарь. «С освобождением тебя, слеза! И где бы ты сейчас ни была, удачи тебе!»